Он еще под наркозом, но теперь все в порядке. А потом, когда все смеялись и рассказывали что-то наперебой, мешая друг другу в приемный покой, выскучилась сестра и крикнула «Галина Васильевна, скорей!» Стало тихо-тихо, и было слышно, как шальная муха бьется в окне, жужжя, словно тяжелый бомбардировщик. А потом все услышали, как простучали каблучки Галины Васильевны. Потом настала тишина, гулкая и пустая, как ужас. У Рослякова остановилось сердце. Кончик носа сразу заострился сделался белым. Дали кровь в вену, но ничего не помогало. Тогда профессор вскрыл, только что стянувший грудь швы, отодвинул в сторону легкой и, взяв сердце своей желтой, сожженный йодом рукой, начал массировать его. — Ну! — Владило но-но-но! Он снова стал багровым, этот семидесятилетний профессор, и шея у него сразу же с кровью, и глаза сузились в меткие всевидящие щелочки. Сердце лежало в его руке, мягкое и безжизненное. Он давил его сильно и властно. Он передавал ему силу и желание жить. Он повторял все злее и громче: "Ну, ну, но, но!" но, но! Владимир сильно стал рядом с ним. — Остановка сердца, — сказал он, — идиотизм какой-то. Но, но, но... Вдруг он замер, почувствовал слабый, чуть заметный толчок. Он сразу же ослабил пальцы и сдавил сердце едва заметным движением. Оно отзывалось — тук! Он сжал его еще слабее, а оно четче — тук! — Ну уже сказал профессор, — мать твою, давай! И сердце снова сократилось. — Где кровь? — сказал он.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 Постарался улыбнуться. «Молодец! Ешьте с сказал профессор. Профессор быстро накладывал шов, только что разорванный им. Наркоз кончился, он шил по живому телу. Ростляков лежал, закрыв глаза, и морщился, а сильно Васильевна все повторяла и повторяло «Они все здесь!» Они ждут тебя, понимаешь? Садчиков, Костенко, Коваленко и Бабин, еще много ваших. Сейчас дотерпи, да мы пустим их к тебе, ладно?» Расляков открыл глаза, посмотрел на Галину Васильевну строго, требовательно, и слезы покатились с него по щекам. всё все!» — сказал профессор. «Везите в палату». Вернувшись в управление, Садчиков достал пачку Казбека и прочитал там номер телефона, который продиктовал Росляков в машине перед тем, как потерять сознание. Снял трубку, набрал номер. — Да, — услышал он, девичий голос. — Алену, пожалуйста, это я. — Здравствуйте, меня просил вам позвонить Валя. — Какой Валя? — Росляков. — Кто говорит? — Его друг. — Я его жду. — Правильно делаете. Только он не придет. — Почему?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 Она бежала и плакала, а звезды брызгами взлетали в небо и пропадали потом, разбився в асфальт, который был по-земному теплым. Конец банде Сударя, Читу и Прохора допрашивали в трех разных комнатах. Садчик взошел в медпункт, выпросил две таблетки кофеина, и отправился в комнату, где допрашивали Прохора. Допрос вел Костенко. — Я ж на почве ремности у неё хотел-то, — твердил Прохор. — А он помешал. Откуда я знал, что вы из розыска? Костенко сидел молча и только изредка, будто метроном ударял по столу длинной линейкой, измазанной разноцветными чернилами. — Может, она мне на каждом шагу изменяла? У меня сердце тоже есть. — Я?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 Институт сербского быстро тебя расколет, тем более что ты там уже пытался расприкинуть сумасшедшим в сорок пятом. Ясно? Прохор долго сидел молча, а потом завыл. Он был монотонный и страшно, как раненая собака, он был на одной страшной ноте, очень высокой, но в то же время басистой и хриплой. «Ненавижу вас!» — хрипел он. «Ненавижу!»